Мясо и рыба в лаваше. Лаваш с курицей и капустой. 10 тонких лавашей, 600 граммов филе курицы, 2 помидора, 2 соленых огурца, полкилограмма белокочанной капусты, 40 граммов майонеза, 60 граммов кетчупа, 100 миллилитров растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Филе курицы нарезать брусочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Огурцы нарезать соломкой, капусту нашинковать. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать соломкой, овощи перемешать, заправить майонезом. На каждый лист лаваша ровным слоем выложить овощную смесь, затем курицу, на нее кетчуп, свернуть трубочкой и уложить на противень. Блюдо готовить в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 5 минут.